Глава д в е н а д ц а т а Мои девочки Ходить с Адамом по магазинам оказалось настоящим удовольствием. Вот кто станет однажды идеальным отцом и мужем. ж е н щ и н а в отделе игрушек, предполагая, что к ним заглянула очередная семейная пара, поглядывали на меня с нескрываемой завистью. «Нет, это мы брать не будем. Только взгляни на состав. Разве можно давать такой малышке? У нее же зубки режутся, она сразу все потащит в рот. Да, Лесси?» «А у вас есть что-нибудь действительно экологичное?» Не унимался док, разом сразив своим обаянием всех девушек в округе. Закупив целую кучу подгузников, детского питания, развивающих игрушек и кое-чего из детской одежды, уж больно она оказалась хорошенькой, мы отправились устраиваться в дом к моему в о с у «Кроватку и коляску закажем онлайн, а то, смотрю, мои девочки уже совсем устали». Улыбнулся мне Адам в зеркало заднего вида. выруливая с парковки торгового центра. Мои девочки. Как же красиво и естественно это звучало из его уст. Только услужливая ф а н т а з и я уже нарисовала на его месте Алекса, такого же расслабленного, жизнерадостного и эмоционально открытого, с которым обо всем можно болтать часами, смеяться и просто приятно проводить время. н у вот в чем беда. Едва я представил его таким, он перестал походить на себя настоящего. и потерял какой-то свой особенный ш а р сдержанного и неприступного супербосса. Прогоняя навязчивое видение, я даже тряхнула головой. Холостяцкое логово нашего трудоголика представлялось мне чем-то ультрасовременным и совсем не обжитым, ведь, по сути, мой босс возвращался туда только для того, чтобы поспать, ну или провести горячую ночь с очередной красоткой. От этих мыслей меня невольно бросило в жар. И почему я постоянно об этом думаю? Пусть приводит кого хочет, это его жизнь и его дом. А моя задача – организовать Лесси детскую и в короткие сроки подыскать няню, желательно постарше и поопытней, а не всяких там красоток в облегающих шортах, которые будут мозолить Алексу глаза своими загорелыми ягодицами. На деле Каминский в очередной раз меня удивил. Сперва нас встретил ухоженный сад с бассейном и зоны для отдыха под открытым небом. где в отсутствии хозяина вовсю резвился Арктур. — Ну, привет, дружище! — потрепал я пса по холке, пока Адам возился с вещами. — это малышка Лесси. Прошу любить ее защищать. Собачий нос пришел в движение, принюхиваясь к ребенку, после чего длинный шершавый язык прошелся по детской ножке в крошечной туфельке. — Признал, — выдохнул я с некоторым облегчением. Несколько переживая из-за того, как пес воспримет появление в доме ребенка, и конкурента за внимание. Сам дом оказался просто шикарным. В каждой его детали чувствовалась рука мастера, каковым Алекс, безусловно, являлся. — Думаю, это вполне подойдет под детскую. Привел у нас док в одну из гостевых комнат в пастельных тонах. — А сюда прекрасно встанет кроватка. Ее, кстати, доставят уже через пару часов. — Даже не знаю, как вас благодарить. — О чем ты, Василиса? Не каждый день у моего лучшего друга появляются дети и очаровательные помощницы, готовые о них позаботиться. — Да уж, надеюсь, что не каждый, — усмехнулась собственным мыслям. — Ладно, вы тут обустраивайтесь, встречайте доставку, а мне пора в клинику. Заеду к вам вечером. Мужчина расцеловал у нас обеих на прощание, а едва он вышел за дверь, у меня в сумке затрезвонил телефон. — Да, Тайлер. Что там у вас происходит? Это какой-то розыгрыш с ребенком? Почему жучок неактивен? Шар раскололся. Кто-то еще кроме тебя слышал запись? Пока нет. Тай, будь человеком. Удали ее, пожалуйста, и никому не показывай. К работе это никак не относится, а жизнь о а той маленькой д е в о ч к и может сломать. Я ведь тебе никогда ни о чем не просила, а сейчас действительно прошу. Я не знала, чего ожидать от брата. С какой стати ему принимать мою сторону? Где гарантия, что он не такой же чокнутый, как отец и Рэйчел, только потому что более сдержан в проявлении эмоций? Хорошо, сестренка, к работе это действительно не относится. Считай, что этой записи никогда не было. После небольшой паузы выдал брат. И у меня на душе зародилась надежда. Кто знает, может, я не так о д и н о к в этом турдоме, как мне кажется. Опыт ухода за малышами у меня имелся. Ну, совсем небольшой. Еще во Франции в очередной больнице несколько лет назад я подружилась с медсестрой, которая работала в детском отделении с грудничками. От нечего делать я часто у в я з ы в а л а за д ж у л ь е Она и научила меня, как правильно их кормить, менять подгузники, а еще что нужно обязательно с ними разговаривать. Пусть младенцы не понимают смысла слов, но любовь и заботу всегда чувствуют. В общем, на деле это оказалось гораздо и н т е р е с н е й чем когда-то в детстве с куклами. Сейчас же, оставшись один на один с малышкой Лесси, я несколько растерялась. Ее хорошее настроение подошло к концу. Она терла кулачками глаза и и стошно кричала, а я фактически не знала, за что браться. Купленные вещи были не разобраны, да и на новом месте я так быстро как-то не успела освоиться. — Тише, тише! — подхватил ребенка на руки, направляясь в сторону кухни. Пакеты с детским питанием уже стояли там. — А ну давай посмотрим, что тут дядя-доктор подобрал для тебя вкусного. п е р е т е р т ы е проколи, пюре из кабачка. Нет, сейчас, пожалуй, я не рискну в тебя это запихивать. Лейси не унималась, но и спать на голодный же л у д о к не собиралась тоже. Надеюсь, детская смесь из бутылочки тебя устроит. Вспоминая, как ловко все это выходило у Джульет, я лишь диво давалась. На то, чтобы самостоятельно простерилизовать бутылочку и приготовить смесь нужной температуры, у меня ушла целая уйма времени. И все это с постоянно орущим ребенком, словно она ежика проглотила. В общем, тот еще марафон на выживание. Зато едва получил бутылочку с едой, малышка сама с жадностью обхватила ее ладошками и, причмокивая, принялась поглощать содержимое. Но, слава богу, угодила. Постепенно детские веки потяжелели и стали с л и п а т ь с я Так она и уснула на моих руках, такая расслабленная и беззащитная. — Спи, л а с и Спи, малышка. Я с тобой. Обычно дети бывают более разборчивыми, а здесь с самого начала мне показалось удивительным, как быстро она идет на руки к новым людям. Будь то я или док. Алекса в расчет не берем. С его слишком серьезным выражением лица и я бы на ручки не пошла. а сперва хорошенько бы присмотрелась. Что это за зверь? Похоже, Сара не особо баловала ребенка собственным вниманием, часто о с т а в л я я с разными людьми. Иначе я просто не знала, чем объяснить это явление. Пока Леси спала, я успела встретить доставку кроватки с коляской, ответить на несколько звонков от партнеров и Алекса, назначить собеседование потенциальным няням, а еще расставить все покупки по своим местам. Надеюсь, мой босс не будет возражать против нового порядка в своем безупречном доме, где все выстроено едва ли не по линеечке. Док, как и обещал, вернулся ближе к вечеру, пока Каминский в одиночку разгребал завалы в офисе. — Ну, как вы тут? Еще не жалеешь, что ввязалась в эту авантюру? Признаться, что едва стою на ногах, я не смогла даже столь душевному понимающему человеку. Казалось, скажи я это и просто п р и д а м л е с е я в н о р м е И малышка тоже. — Раз так ты большая молодец, Василиса. Атом вернул мне теплую улыбку и полез свой чемоданчик, переключившись на ребенка. — А теперь откроем ротик и позволим дяде взять небольшой соскоб со щеки. — Это для теста ДНК? — Так и есть. — Вот и все. Да она просто умница. Еще и улыбается. Впервые вижу такого жизнерадостного ребенка. — Этим она явно не в папу. Само собой сорвалось с языка, на что мы с доком дружно рассмеялись. Наш веселье прервал голос Алекса, который буквально разрезал воздух. — Мы еще не знаем, я ли ее отец. Признаться его п о я в л е н и е вот так скоро я не ожидала. Неужели волновался за нас Лесси? Или из-за того, не разнесли ли мы тут шестимесячным ребенком у его о б р а з ц о в п о к а з а т е л ь н ы й дом? В любом случае, Каминский, рано покинувший офис, это было что-то новенькое. Сам босс замер в дверях, привычно сложив на груди руки. Весь такой холодный и неприступный. Хоть на б о ж к у журнала. Обиделся, как пить дать. Адам продолжал улыбаться, не обращая на замечание друга никакого внимания. А вот мне стало как-то неловко от его проницательного взгляда. Один мазок, и через пару дней узнаем, кто чей отец. Время сдавать анализы, папаша. Усмехнулся док, доставая и з г о т о в л е н н у ю баночку. Пока не нашлось няня, я понимала, вернуться домой мне не светит. А значит, придется ночевать с хмурым боссом под одной крышей. После в о д н ы х процедур малышка, набравшись за день впечатлений, как и положено, отключилась сладким сном младенца. Какое-то время я еще покачивала ее на руках, боясь перекладывать в кроватку. Когда я укладывала ее днем, именно в этот момент она, как по волшебству, распахивала глаза. Словно даже во сне продолжала за мной следить. Сейчас п р о б у ж д е н и е этого недовольного гномика мне особо не хотелось, потому что я реально валилась с ног от усталости. Тогда я и р е ш и л попробовать ее уговорить. Спи, Найси, и ни о чем не волнуйся. Обещаю, я не оставлю тебя и буду рядом. Уж я-то знаю, каково это, когда ты совсем одна на свете и никому-то тебя нет дела. Пусть твой отец немногим лучше моего и уверен, что весь мир крутится вокруг его работы. конечном счете а л е к с а не так плохо, как им хочет казаться. Он еще обязательно полюбит тебя. Вот увидишь. Алекс Каминский. Я всего-то хотел предложить съездить за ее вещами, а Адама оставить с мелкой, пока та уснула. Но, едва заглянув в приоткрытую дверь, не смог ступить и шагу. Вот уж не думал, что меня растрогает образ девушки, укачивающей ребенка. Было в ней что-то особенное. С такой нежностью он держал ее в руках. И с такой любовью смотрела. С любовью, черт побери. Да если бы Василиса ее возненавидела и меня вместе с ней, то было бы понятнее. Но нет же, эта святая решила н е позаботиться, выставляя меня еще большим засранцем, каким я и без того являлся. Между нами только начало что-то зарождаться, а тут этот подкидыш, как снег на голову. Вся надежда оставалась на дурацкий тест. Нет, я ничего не имел против конкретно этого ребенка. Ну какой из меня нафиг отец? Да и формальные отношения с Сарой по пятницам и средам просто не могли перерасти во что-то вот это. Не так должны появляться дети, а в нормальной семье и от любящих родителей, где их как минимум планируют. Спи, Лесси, и ни о чем не волнуйся. Надо же, она с этой малявкой еще и разговаривает. н у зачем, если Таи все равно ничего не понимает, еще и спит? Все-таки женщины — странный народ. Умом их не понять. Обещаю, я не оставлю тебя и буду рядом. А вот на это я тоже очень даже рассчитываю. Под одной крышей, возможно, и дело пойдет быстрее. Даже возникла грешная мысль попросить Адама помедлить с результатами теста. В том, что он отрицательный, я почти не сомневался. А у нас с Василисой будет возможность пообщаться поближе. Уж я-то знаю, каково это, когда ты совсем одна на свете, и никому до тебя нет дела. Пусть твой отец немногим лучше моего и уверен, что весь мир крутится вокруг его работы, в конечном счете Алекс не так плох, как ему хочет казаться. Он еще обязательно полюбит тебя, вот увидишь. А здесь я просто перестал дышать, прислонившись спиной к стене, пока меня не застукали. Так вот в чем дело. Выходит, и она когда-то была такой же, всеми брошенной, одинокой. Надо б ы перечитать ее личное дело, должно быть, я пропустил что-то важное. Но самым главным было другое. Она в меня верила, сказала, что ей не так плохо. д е т к а даже не представляешь, насколько я могу быть хорош в определенных вещах. А что насчет этой мелкой козявки, со временем мы разберемся. Няник, п р о ч е е конечно же, я плачу, лишь бы видеть счастливые глаза моей очаровательной помощницы. Потому что это действительно бесценно. Так вы едете или нет? Появился Адам, застав меня у двери в гостевую комнату. Еще не обсудили. Василиса укладывает мелкую. — л е с я Алекс. Ее зовут Леси. Привыкай. — Да, я в курсе. Сара имя ребенку не смогла дать человеческое. Назвала как л о х н е с к о е чудовище. Адам снова б е з о с т е н ч и в о ржал, обнажил белоснежные зубы. И если еще вчера эта его манера была мне по душе, то сегодня, после того, как я застукал их в собственном доме так весело посмеивающихся надо мной, лучший друг стал меня бесить. а его взгляды на Василису казались слишком долгими и откровенными, что ли. Прям спелись голубки. В следующий раз все брошу к чертям и сам поеду с ними по магазинам. Услышав голоса в коридоре, Василиса в ы ш е л из комнаты, сердито ш и к н у л на нас и аккуратно прикрыла дверь. «Если разбудите, сами будете укладывать», прозвучало, как настоящая угроза. «Что у вас тут за собрание прямо у детской?» «У детской?» С каких это пор? Ну да ладно. Хотел предложить съездить за твоими вещами, пока Адам побудет здесь. Можем заехать куда-нибудь поужинать. Я д у м а л девчонка обрадуется хоть на время вырваться из этого дурдома, который сама взвалила на свои плечи. Но, видимо, Василиса упала на тот пляж с какой-то особой планеты, потому что в очередной раз повела себя нестандартно. Спасибо, но я не хочу ее вот так вот оставлять. Лесси это почувствует, а я ей обещала. с л ы ш у я, что она ей обещала. Вот только никак не думал, что это всерьез. Чистой футболки, полотенца и халата на сегодня мне будет достаточно. Найдется? Да, конечно. Похоже, я могу быть свободен. Если что, звоните. Снова просиял Адам, переводя бесстыжий взгляд с меня на Василису. Завезу анализы в лабораторию. Так что уже можешь начинать молиться. О чем? Нахмурился я, сложив на груди руки. Целый день обхаживает тут мою помощницу, еще и советы раздает. А это сам решай. Жизнь каждому из нас дает шанс на счастье. А вот воспользуемся мы им или нет, выбор за нами.